Глава 32. Школьник и лесная нимфа. Брайер был гораздо ближе, чем лощина, поэтому мистер Йорк доставил Роберту Мору к себе. Он уложил своего юного друга на лучшую в доме кровать, хлопоча над ним, как над родным сыном. Вид крови, струившийся из предательской раны, пробудил в сердце йоркширского джентльмена самые настоящие отцовские чувства — Это страшное происшествие, когда Роберт вдруг очутился перед ним в пыли поперек дороги, беспомощный, мертвенно-бледный, вызвал самое искреннее участие Йорка. Вокруг никого не было. Никто не помогал Йорку поднимать раненого. Никто его не утешал. Никто не подавал советов. Ему пришлось все делать самому. Полная беспомощность истекающего кровью юноши, для него Роберт Мур был все еще юношей, Полная зависимость раненого от его доброты пробудили все лучшее в душе Йорка. Он любил власть, умел ею пользоваться, и вот теперь, когда в его власти оказалась человеческая жизнь, Йорк был в своей стихии. Не подвела и его мрачная подруга жизни. Такого рода происшествия вполне соответствовали ее способностям и вкусам. Иная женщина была бы вне себя от ужаса, если бы к ней в дом среди ночи принесли и уложили окровавленного человека. Тут было более чем достаточно причин для истерики. Однако миссис Йорк вскоре устроила бы истерику по поводу того, что Джесси не идет из сада и не садится за вязание. Или, скажем, из-за того, что Мартин собирается бежать в Австралию, чтобы там обрести свободу и избавиться от тирании своего братца Мэтью. Но покушение на убийство у ее порога, полумертвый человек в ее лучшей постели, это лишь придало ей силы, укрепило душу и превратило ее чипец в шлем, а ее самое в воительницу. Миссис Йорк принадлежала к числу тех дам, которые способны отравить придирками жизнь какой-нибудь служанки и в то же время могут героически ухаживать за целым лазаретом зачумленных. Сейчас она почти любила Мура, Ее черство и сердце смягчилось, когда его доверили ее заботам, отдали ей в руки беспомощного, словно ее собственный новорожденный в колыбельке. Если бы кто-нибудь из служанок или даже ее дочерей осмелился подать ему воды или поправить подушку, миссис Йорк отхлестала бы непрошенной помощницу по щекам. Для начала же она изгнала Розу и Джесси с верхнего этажа, а служанкам запретила показывать туда нос». Если бы все это произошло у ворот дома Хеллстоуна, и тот поместил раненого у себя, ни мистер Йорк, ни его жена даже не посочувствовали бы Муру и сказали бы, что он получил по заслугам за свою жестокость и нетерпимость, но сейчас оба хлопотали над ним и оберегали его, как зеницу ока. Просто удивительно, как еще миссис Йорк пустила к раненому Луи Мура, Ему позволили присесть на край постели, склониться над изголовьем, пожать руку брата и даже запечатлеть на его бледном лбу братской поцелуй. Миссис Йорк все это перенесла и с тех пор позволяла Луи Муру оставаться в ее доме большую часть дня, а однажды разрешила ему провести с братом целую ночь. В то сырое ноябрьское утро она поднялась в пять часов, своими руками развела огонь в плите, приготовила братьям завтрак и сама его подала. Величественно закутавшись в широченный фланелевый капот, в шале и в ночном чепчике, она сидела и благосклонно смотрела на братьев, словно наседка на своих клюющих цыплят. И однако в тот же день миссис Йорк пригрозила выгнать кухарку, когда та осмелилась сварить и подать мистеру Муру тарелку саговой каши, и разбронила служанку за то, что когда Луи Мур собирался домой, Та вынесла ему из кухни его сюртук и дерзко помогла его надеть, получив благодарность улыбку, ласковое спасибо, милая, и шиллинг. На другой день появились две бледные, встревоженные дамы, униженные, настойчиво упрашивая впустить их на минутку к мистеру Муру. Миссис Йорк осталась глуха к их мольбам и отослала обеих прочь, не упустив случай высказать им все, что она о них думает. Как же она встретила Гортензию Мур? Не так уж плохо. Можно было ожидать и худшего. Похоже было, что все семейство Муров пришло с миссис Йорк по душе, как никакое другое. У нее с гортензией нашлась неистощимая тема для разговоров — о порочных наклонностях прислуги. У обеих оказались на этот предмет сходные взгляды. И та, и другая смотрели на слуг с одинаковой подозрительностью и судили их одинаково строго. Кроме того, Гортензия с самого начала не выказывала никакой ревности к миссис Йорк и ее заботам о Роберте. Она уступила ей обязанности сиделки и почти не вмешивалась, а себе нашла занятие в бесконечной беготне по дому, в надзоре за кухней, в ябедах на служанок. Короче, без работы она не сидела. Что касается посетителей, то обе с одинаковой решительностью не пускали их к больному. Они держали молодого фабриканта буквально в заперти, едва дозволяя, чтобы в его темницу проникал свежий воздух и солнечный свет. Мистер Мак Тёрк, хирург, которому доверили Мура, нашел его рану опасной, но не безнадежной. Сначала он хотел представить к нему сиделку по своему выбору, однако ни Гортензия, ни миссис Йорк об этом услышать не желали. Они обещали неукоснительно выполнять все распоряжения врача, и тому пришлось временно покориться. Разумеется, обе старались как могли, Однако этого оказалось недостаточно. Однажды повязки сползли, и раненый потерял много крови. Срочно вызванный маг Тёрк примчался, едва не загнав коня. Он был из тех хирургов, раздражать которых опасно. Он и в хорошем настроении бывал резок, а в дурном просто груб. Увидев, в каком состоянии находится мур, он выразил свои чувства в короткой цветистой речи, привести которой мы не имеем возможности. Два-три отборнейших цветочка из этого букета достались невозмутимому мистеру Грейвсу, столькому юному помощнику, обычно спровождавшему мактерка в его поездках. Следующий венок украсил голову другого, оказавшегося под рукой юного джентльмена, забавный кофе самого хирурга — это был его сын. Однако настоящий дождь цветов посыпался не лезущих ни в свои дела представительниц слабого пола вообще и в частности. Хирург и его помощники провозили с Муром большую часть долгой зимней ночи. Запершись в комнате раненого, они хлопотали, волновались и спорили над его измученным телом. Они втроем стояли по одну сторону кровати, а по другую ждала смерть. Схватка была жаркой. Она длилась до рассвета. Но и тогда ни одна из сторон еще не могла торжествовать победу. Силы оказались равными. На заре Оставив пациента под наблюдением Грейвса и Мак младшего старший Мак отправился за подкреплением и вскоре обрел его в лице миссис Хорсфолл, лучшей своей сиделки. Ее заботам он поручил Мура, строжайше предупредив почтенную даму об ответственности, которая возлагается на ее плечи. Эту ответственность миссис Хорсфолл взяла на себя с невозмутимостью так же просто, как кресло, в котором и расположилось у изголовья раненого. С этой минуты началось ее царствование. У миссис Хорсфолл было одно достоинство. У казаний мактерка она следовала неукоснительно, они для нее были священнее десяти заповедей. Во всех других отношениях это была не женщина, а дракон. Гортензия Мур при ней совершенно стушевалась. Миссис Йорк, подавленная, отступила, и это несмотря на высокое мнение обеих дам о самих себе и на известный вес, какой они имели в глазах окружающих. В конец перепуганной толщиной, массивностью, ростом и силой миссис Хорсфолл они покинули поле боя и укрылись в малой гостиной. Сиделка же со своей стороны, когда хотела, располагалась наверху, а когда не хотела — внизу, выпивала в день по три рюмки и выкуривала по четыре трубки. О теперь никто не смел даже осведомляться. Миссис Хорсвелл была его сиделкой, ее представили, чтобы она за ним ухаживала, но кое-кто опасался, что она его действительно уходит. Мактерк приезжал к раненому каждое утро и каждый вечер. Этот случай в связи с возникшими осложнениями приобрел в глазах хирурга профессиональный интерес — Он смотрел на Мура, как на испорченный часовой механизм, который необходимо исправить и снова пустить в ход. Прекрасный повод показать свое искусство. Что касается Грейвса и Мактерка-младшего, единственных посетителей Мура, помимо врача, то они относились к раненому как к будущему объекту исследований в морге в Силбровской больнице. Веселое это было время для Роберта Мура. Измученный болью, постоянно под угрозой смерти, слишком слабый, чтобы пошевельнуться и не в силах даже говорить, он видел возле себя только сиделку, похожую на великаншу, до да трех врачей. Так он пролежал весь ужасный ноябрь с его все более короткими днями и все более длинными ночами. В начале своего заключения Мур еще пытался слабо сопротивляться миссис Хорсфолл. Ему была противна ее массивная туша и неприятное прикосновение грубых рук, но она его живо утихомирила и научила послушанию. Не обращая внимания на его шестифутовый рост, вес и мускулы, она переворачивала раненого в постели, как младенца в люльке. Когда он был послушен, она называла его душенькой и голубчиком, а когда упрямился, могла и встряхнуть. Если Мур пытался заговорить с мактерком, она предостерегающе поднимала руку и шикала на раненого, как нянька шикает на непослушного ребенка. Про себя он думал, что все было бы много терпимее, если бы его сиделка не курила и не пила джин, но она и то, и другое. Однажды в ее отсутствии мурно микнул хирургу, что эта женщина пьет, как гусар. — Пустяки, дорогой сэр, все они таковы! — рассмеялся Мактерк в ответ на его жалобы. — Зато у Хорсфолл есть большое достоинство, — прибавил он. — Пьяная или трезвая, она никогда не забывает исполнить то, что я ей велел. Наконец поздняя осень кончилась, дожди и туманы перестали рыдать и слезиться над Англией, завывающие ветры унеслись в далекие страны, сразу за ноябрем началась настоящая зима, чистая, безмолвная и морозная. Тихий день сменился ясным вечером. Все вокруг походило на северный полюс, свет и краски напоминали переливы белых, фиолетовых и бледно-зеленых драгоценных камней. Холмы были сиреневыми, заходящее солнце пурпурно-красным, небо словно льдистое посеребрённое лазурь. На нём высыпали звёзды, тоже серебряные, а не золотые. И появились лёгкие облака, чуть голубоватые с прозеленью, прозрачные, чистые и холодные, под стать всему зимнему пейзажу. Но что это движется там, среди облетевших деревьев, на которых уже не осталось ни зелени, ни бурой листвы? Что это за фигурка в темно-синем пробирается по серому лесу? Ну, конечно же, это школьник, ученик Брайрофилдской школы. Отстав от своих товарищей, которые бегут домой по проезжей дороге он ищет знакомое ему дерево на мшистом холнике где так удобно сидеть. Но зачем ему тут сидеть? Вечер холодный, и уже темнеет. Все же он садится. О чем он думает? Может быть, в этот вечер перед ним вдруг предстало целомудренное очарование природы? Жемчужно-белая луна улыбается ему сквозь серые ветви деревьев. Может быть, он околдован ее улыбкой? Трудно ответить на эти вопросы. Школьник молчит. По виду его ни о чем не узнаешь. Вместо того, чтобы быть зеркалом души, лицо его сейчас скорее походит на маску, скрывающую все мысли и чувства. Подростку лет пятнадцать. Он худ, не по высок. Лицо его не очень привлекательно, зато в нем нет ничего рабского, ничего приниженного. Кажется, он только и ждет малейшего намека на попытку притеснить его или подавить его волю, чтобы тут же восстать. Весь облик его дышит строптивостью и упрямством. Умные учителя стараются не задевать такого ученика без нужды. Суровость с ним ни к чему не приводит, а лезть может только ухудшить дело. Лучше его оставить в покое. Только время его воспитает, только жизнь даст ему опыт. По совести говоря, Мартин Йорк, это был, разумеется, он, презирал поэзию. Попробуйте заговорить с ним о чувствах и тотчас услышьте в ответ язвительную насмешку. Но вот он сидит здесь в одиночестве — и смотрит, не отрываясь, как природа перелиствует перед его внимательными глазами страница суровой, безмолвной и возвышенной поэзии. Посидев, он вынимает из сумки книгу. Это отнюдь не латинская грамматика, а томик запретных волшебных сказок. Еще сейчас будет достаточно светло для его зорких юных глаз. Кроме того, ему помогает луна, ее рассеянный неяркий свет заливает просеку, где он сидит. Мартин читает. Воображение переносит его в горы. Все вокруг сырого, пустынно, бесформенно и почти бесцветно. Ветер доносит до него звон колоколов. И он видит сквозь сгущающийся туман, как навстречу ему спускается видение. Дама в зеленом платье на белоснежном коне. Он видит ее наряд, ее драгоценности, ее гордого скакуна — Она говорит ему какие-то таинственные слова, о чем-то спрашивает, и вот он уже околдован и должен следовать за ней в волшебную страну. Вторая легенда переносит Мартина на берег моря. Грохочет прибой, волны кипят у подножий могучих утесов, льет дождь и бушует ветер. Дальше в море выдается гряда черных оголенных скал. Над ними, за ними, между ними мечутся, вьются и кружатся, взлетают и опадают, сталкиваются и сплетаются брызги и пена. Одинокий путник пробирается по скалам. Он осторожно ступает по мокрым водорослям, вглядывается в бездонные провалы, где под толщей изумрудной соленой влаги колышутся странные, дикие, непроходимые заросли, каких не найдешь на земле. Там, среди этих зарослей, лежит груда зеленых, пурпурных и жемчужных раковин. Вдруг слышится чей-то крик. Он поднимает глаза и видит впереди, на самом краю гряды, высокую бледную фигуру, похожую на человеческую, но всю свитую из водяных брызг, прозрачный, трепетный и устрашающий призрак. «Он не один!» Теперь все волны, бьющиеся об утес, приобретают человеческий облик. Там целая толпа белых женщин из пены, целый хоровод туманных нереид. Чу? Кто это? Книга захлопывается и исчезает в сумке. Мартин слышит шаги. Он прислушивается. Нет. Да. Вот опять тихо зашелестел сухой лист на лесной тропе. Мартин ждет. И, наконец, из-за деревьев появляется женщина. Она в темном зимнем платье, лицо ее скрыто вуалью. Мартин никогда еще не встречал таких женщин в этом лесу и вообще не видел здесь никаких женщин, если не считать деревенских девчонок, которые изредка приходят сюда за орехами. Но в этот вечер появление незнакомки его не рассердило. Когда она приблизилась, он разглядел, что она совсем не стара и не дурна, а скорее наоборот, очень молода и даже красива под своей тонкой газовой вуалью, хотя раньше, теперь Мартин ее узнал, он частенько называл эту девушку дурнушкой. Она прошла мимо, не сказав ни слова. Он так и знал. Все женщины спесивые обезьяны, а каролины хелстон самая высокомерная кривляка. Едва эта мысль промелькнула у него в голове, как девушка в черном, уже успевшая отойти на несколько шагов, вернулась, подняла вуаль и, взглянув на Мартина, ласково спросила, «Вы не сын мистера Йорка?» Никто на свете не смог бы убедить Мартина Йорка в том, что при этом вопросе он залился румянцем. Но в действительности он покраснел до слез. «Да», — буркнул он, мучительно стараясь представить себе, что она спросит еще чтобы хоть как-то побороть смущение. «Наверное, вы Мартин», — продолжала Каролина. Удачнее фраза она не смогла бы придумать. Замечание было самое простое, самое естественное, и проговорила она его немного робко, однако подростку именно это и понравилось, и слова ее прозвучали для него как музыка. Мартин был весьма самолюбив и принял как должное то, что Каролина не спутала его с братьями. Подобно отцу, Мартин терпеть не мог всяких церемоний. Ему было приятно, когда эта дама назвала просто Мартин, а не мистер Мартин или как-нибудь еще в этом роде. За такое церемонное обращение она бы навсегда утратила его благосклонность. Но еще хуже была бы снисходительная фамильярность». И потому едва заметная робость, короткое замешательство Каролины показались Мартину вполне уместными. «Да, я Мартин», — подтвердил он. «Как поживают ваши родители?» «Хорошо, что она не сказала папа и мама. Это бы все испортило». «Надеюсь, Роза и Джесси здоровы?» «Как будто здоровы». «Моя кузина Гортензия все еще в Брайермэнсе?» «О, да». Мартин скорчил комическую полуулыбку и что-то пробормотал. Каролина улыбнулась ему в ответ, догадываясь, как смотрят на гортензию молодые Йорки. — Ваша мать с ней ладит? — Еще бы! Во всем, что касается слуг, они так сошлись, что лучше некуда. — Какой холодный вечер! А почему вы гуляете так поздно? — Я заблудилась в этом лесу. Наконец-то Мартину представилась возможность разразиться ироническим смехом. «Заблудиться! В дремучем лесу Брайер Минса! Ну, теперь вам отсюда не выбраться!» «Я здесь раньше никогда не бывала. Кажется, я зашла в чужие владения. Если хотите, можете донести на меня, и меня оштрафуют, ведь это лес вашего отца. Я и сам это знаю. Но раз уж вы настолько просты, что ухитрились заблудиться, так и быть...» «Выведу вас на дорогу». «Не беспокойтесь, я уже нашла тропинку. Думаю, что дойду одна». «Скажите, Мартин», — продолжала Каролина чуть быстрее, чем раньше, — «как здоровье мистера Мура?» Кое-какие слухи доходили до Мартина, и теперь ему вдруг пришло в голову, что забавно было бы их проверить. «Умирает. Его уже ничто не спасет. Надежды нет». Каролина отбросила вуаль, Глядя ему прямо в глаза, она повторила. «Умирает?» «Да, умирает. И все из-за женщин. Из-за моей мамаши и прочих. Они что-то напутали с повязками. И это его доконало. Если бы не они, он бы выздоровел. Я бы их всех арестовал. Посадил бы в тюрьму, осудил и сослал куда-нибудь в Австралию, в Ботани-Бей или еще дальше». Но Каролина, видимо, не слышала его последних слов, она постояла неподвижно и безмолвно, потом так же молчаливо двинулась дальше, ни о чем больше не спросив и даже не попрощавшись. Все это было вовсе не забавно и совсем не входило в расчеты Мартина. Он ожидал чего-то драматического, поразительного, а ради такой неинтересной сцены не стоило пугать бедную девушку. «Мисс Хейлстоун!» — окликнул ее Мартин. Она не услышала и не обернулась. Мартин поспешил ее догнать. «Постойте! Вам неприятно то, что я сказал?» «Вы ничего не знаете о смерти, Мартин. Вы слишком молоды, чтобы я могла говорить с вами о подобных вещах. И вы мне поверили. Ведь это все шутка. Мур ест за троих. Ему едва успевают готовить сагу, тапиоку и все прочее». Когда не зайдешь в кухню, там всегда стоят на плите кастрюли с какими-нибудь лакомствами. Я даже сам собираюсь прикинуться раненым воинам, чтобы меня тоже откармливали, как его. «Мартин! Мартин!» — голос Каролина дрогнул, она приостановилась. «Мартин! Разве так можно? Вы меня чуть не убили!» Она снова остановилась и пристанилась к дереву, дрожащей и бредные, как смерть. Мартин смотрел на нее с невыразимым любопытством. С одной стороны, все это было, по его выражению, чепухой. Он кое-что видел, кое-что понял и только начинал входить во вкус, раскрывая чужие тайны. С другой стороны, вид Каролины вызывал у него чувства, похожее на то, что он испытал однажды, когда услышал, как жалуется черный дрозд, оплакивая своих птенчиков. Метью убил их камнем. И чувство это было не из приятных. Не зная, что сказать... Мартин начал придумывать, чтобы ему сделать, лишь бы утешить Каролину. Вдруг он улыбнулся, и мальчишеская улыбка придала его лицу чудесную выразительность. «Эврика!» — воскликнул он. — «Я все устрою!» «Вам лучше, мисс Каролина!» «Пойдемте!» — заторопил он ее. Не думая о том, что мисс Хелстон не так просто продираться сквозь живые изгороди, как ему, Мартин повел ее напрямик через лес. Пришлось ему помогать Каролине преодолевать все эти ужасные препятствия. Мартин посмеивался над ее беспомощностью, но в то же время был чрезвычайно доволен, что может оказать ей услугу. «Мартин, прежде чем мы расстанемся, скажите мне честно, дайте слово, что мистеру Муру лучше». «Как вы тревожитесь об этом, муре «Нет, то есть его друзья могут меня спросить» и мне хотелось бы точно знать, что им ответить. Можете им сказать, что он себя чувствует вполне хорошо, только очень обленился. Можете сказать, что на обед он ест бараньи котлеты, а на ужин мусс из лучшей питательной муки. Однажды я перехватил кастрюлю, когда ее несли наверх, и сам съел половину. А кто за ним следит, Мартин? Кто за ним ухаживает? Ухаживать за ним? Хорошо, дитятка. Его нянюшка — старая ведьма, толще нашей сороковедерной бочки и такая же обходительная. И я уверен, что она его держит в ежовых рукавицах, никого к нему не допускает. Он сидит целый день в потьмах. Думаю, что ему от нее порядком достается. Иногда, когда я уже лежу в постели, мне кажется, я слышу, как она его там колотит. Видели бы вы ее кулаки — В одной ее руке уместится не меньше дюжины таких, как ваша. Так что, несмотря на все желеи и котлеты, не хотел бы я быть в его шкуре. Впрочем, я думаю, она сама съедает большую часть. Надеюсь, она не уморит его голодом. Каролина молчала, глубоко задумавшись. Мартин из-под тишка наблюдал за ней. — Наверное, вы его ни разу не видели, Мартин? — Я? «Ни разу. А зачем мне его видеть?» — опять последовало молчание. «Это не вы приходили к нам недель пять назад вместе с миссис Прайер справляться о муре?» — спросил Мартин. «Да. Вы, кажется, хотели пройти к нему наверх?» «Очень хотели. Мы просили пустить нас к нему. Но ваша мать отказала нам». Разумеется, отказал Да я все слышал. Она приняла вас так, как иногда любит принимать гостей, изругала и выпроводила. Она была не добра к нам. Вы ведь знаете, Мартин, мистер Мур наш родственник, и вполне понятно, что мы о нем беспокоимся. Однако нам пора проститься. Вот ворота вашего дома. Что же из того? Я провожу вас. Но вас хватятся и начнут тревожиться. Ну и пусть их. Полагаю, я сам могу о себе позаботиться». Мартин знал, что уже заслужил нудную проповедь и сухой хлеб к чаю. Зато этот вечер окончился приключением, которое стоило всех булочек и пирожков. Он довел Каролину до дома. По дороге он обещал ей повидать Мура, несмотря на дракона, охранявшего его комнату. И назначил Каролине час, когда она сможет увидеться с ним в Брайермейнском лесу, чтобы узнать последние новости. Он сказал, что будет ждать ее под тем же самым деревом, где они встречались. Предосторожности эти были излишни, но Мартину такая таинственность нравилась. Возвратившись домой и получив неизбежный выговор с сухим хлебом на закуску, он был отправлен в постель, несмотря на ранний час. Все это Мартин перенес с непоколебимым стоицизмом. Однако, прежде чем подняться к себе, он заглянул сначала в столовую, холодную, тихую и мрачную комнату, которой почти никогда не пользовались. Обычно вся семья обедала в малой гостиной. Мартин остановился перед камином и поднял свечу к двум висевшим над ним портретам. На них были изображены женские головки. Одна безмятежной красоты, наивная и счастливая, другая еще прелестнее, но горестная и растерянная. Когда она всхлипнула, побледнела и прислонилась к дереву, она была похожа на эту, вторую, — проговорил про себя Мартин. Уже у себя в комнате, сидя на краю узкой жесткой кровати, он продолжал. Наверное, она, как говорится, влюблена в эту длинную жерсть, что лежит в соседней комнате. Ого! Неужели Хорсфолл его лупит? Интересно, почему он не кричит? Шум такой, словно она действительно терзает его зубами и когтями. Нет, скорее, она просто стелет ему постель. Однажды я видел, как она это делает. Она колотила матрас, точно боксер противника. Странно, что это Зилла... бош вот имечко. Зилла Хорсфолл. Странно, что это Зилла, такая же женщина, как Каролина Хеллстон. Они одной породы, но, по-моему, сходства между ними немного. — «Интересно, Каролина красивая девушка?» «Пожалуй. Лицо у нее такое ясное, глаза ласковые. Когда на меня смотрит, как-то приятно становится. У нее длинные ресницы, кажется, куда не взглянет, всюду остается их тень, их покой, их ласка. Если она не переменится и будет со мной обходительно, как сегодня, я, пожалуй, сделаю для нее доброе дело». А для меня провести мою мамашу и эту старую ведьму Хорсфолл будет огромным удовольствием. Правда, я вовсе не хочу делать приятное Муру, но чтобы я не сделал, без награды я не останусь. А уж награду я выберу, какую захочу. Я знаю, что потребовать. Муру это весьма не понравится, зато мне очень. С этими словами он улегся в постель.